Глава вторая. Сначала поехал на Курский вокзал, и там в камере хранения, набрав шифр, достал из отсека две клади – темно-коричневый и хороший кожаный чемодан и черную, объемистую, тоже кожаную, сумку-рюкзачок. Судя по тому, как легко нес, вещи были не тяжелые, но все же ночные побои давали о себе знать, и при неосторожных резких движениях Сергей Петрович морщился. Из вокзального автомата позвонил, но разговор был короткий, дождался, пока на том конце снимут трубку, коротко бросил «Погода нормальная, дождя нет» и, не дожидаясь ответа, повесил трубку. С вокзала поехал в гостиницу «Россия» на такси, но не на том, которое с шашечками, а остановил синего «Жигуленка» с пожилым водителем за баранкой. Водитель был с красивой седой бородой и обликом удивительно напоминал американского писателя Хемингуэя, на которого в молодости молились все нынешние революционеры-рыночники. И сейчас, подметя редкое сходство, усмехнулся. В самом деле, забавно, можно выстроить даже целый знакомый ряд отцов нынешнего рыночного рая. Хемингуэй, академик Сахаров, член политбюро Яковлев, писатель Солженицын, и слишком уже многоликая диссидентская шушера, которая вся давно на Западе. «На молочишка подрабатываем», — дружески осведомился у водителя. «Нет, на золотишко», — остроумно отозвался старик. Пока ехали, Сергей Петрович достал из рюкзачка распухшее потрепанное портмоне и разложил по карманам кое-какие мелочи. За проезд от вокзала до гостиницы выложил 20 тысяч, но этих денег ему было не жалко. В гостинице на его имя был забронирован скромный одноместный номер на двенадцатом этаже. Но женщина в регистратуре, забравшая паспорт, все равно чего-то явно ждала. Глаза у нее были собачьи. «Нету», — сказал Сергей Петрович. «Рад бы, но нету». «Ключ возьмете на этаже», — отчеканила женщина, будто очнувшись от мимолетной грезы. В номере Сергей Петрович первым делом догола разделся и пошел в ванную. Там досконально себя ощупал, но больших повреждений не обнаружил. Похожие ребра целы. Значит, учили для острастки, не для увечья. После душа разобрал чемодан, тщательно обследовал номер. Телефон, розетки, не поленился даже слазить под кровать. Смешно, конечно. Кто мог знать, что его поселят именно в этот номер? Никто, кроме сотрудников конторы. Кого же он опасается? А вот именно их, коллег и побратимов. Не просто смешно, а очень смешно. Внешний враг коварен, но грознее тот, который внутри тебя. После Бакатинского налета на контору ощущение гнусного предательства повисло во всех ее углах, как паутина. Многие среди них лучше из лучших не выдержали, побросали заявления, плюнули, ушли. А у тех, кто остался, особенно у пожилых, матерых зубров разведки, За благодушной улыбкой навеки застыл в зрачках тусклый огонек злобного непрощения. Ну да ладно, что сейчас об этом? У тебя задание, Серый, служи, набирай козырей на следующую звездочку. В рюкзачке был пакет с едой. С помощью кипятильника он сварганил себе чай и с аппетитом поел хлеб, колбаса, помидоры, на закуску шоколадный батончик. Он никуда не торопился, день все равно пустой. Пока еще совяк даст знать на волю о его появлении. До вечера отоспался, потом спустился в ресторан на четвертом этаже. Заказал солянку отбивную, 200 граммов водки и, покуривая, неторопливо разглядывал зал. Публика, по первому впечатлению, была неказистая, новых русских мало, Проститутки какие-то занюханные, тусуются компаниями, оркестр полуживой, да и вообще половина столов не накрыта. Непрестижное место, зато цены на уровне. Простенький ужин — стольник вынь да положь. Уже когда перемалывал недожаренную отбивную и водки в графинчике осталось на донышке, он ее увидел. Вошла и замерла в дверях, кого-то глазами выискивая. Поначалу просто ею залюбовался. Приятно, когда у молодой женщины все на месте, когда она со вкусом, но без вызова одета и при этом как бы парит над землей. «Хороша», — подумал Сергей, — «кому-то сегодня повезет». Повезло именно ему. Не найдя кого искала, девушка побрела через зал, как через поляну, и, немного не дойдя до его столика, склонив голову, невинно спросила, «У вас не занято? Ничего, если присяду». Сергей Петрович галантно привстал и пододвинул ей стул. Милости просим. Девушка села, оправила на коленях короткую юбку и обвела взглядом пространство, словно продолжая кого-то искать. Вблизи она была еще привлекательнее. Чистое лицо с чуть расширенными скулами, ясные изумрудного цвета глаза и волны пепельных, блестящих густых волос, но дело, конечно, не в отдельных черточках девушка обладала таинственным, редкостным даром, коим награждает своих избранниц природа. При наивном и даже как бы просветленном облике она излучала мощный, острый, чувственный импульс, не отозваться на который мог бы разве мертвяк. Как раз про такую, вероятно, когда-то написал поэт «И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен». То, что девушка так лихо подсела к незнакомому мужчине, хотя рядом было полно свободных мест, — Наталкивала на мысль, что по профессии она скорее ночная бабочка, чем учительница пения. Но, будучи предельно осторожным с женщинами, Сергей Петрович удержался от поспешного вывода. «Вы кого-то ждете?» — поинтересовался он. Девушка перестала озираться и ответила на его вопрос проникновенным взглядом. «Наверное, жду. А может быть и нет. Похоже, надо мной подшутили». «Это бывает?» — сказал Сергей Петрович. Я тоже часто попадал в просак из-за разных дурацких шуток. Подошел официант и спросил, что дама будет заказывать. Если можно, только кофе. Ну, еще пирожное, да? На аскетическом лице официанта отобразилась мука тяжелого размышления. А из горячего что будете? Но ведь кофе горячий. Официант поглядел на Сергея Петровича, как бы ища поддержки. Принесите шампанского, попросил Сергей Петрович, да и каких-нибудь фруктов. «Вы не возражаете, девушка, если я угощу вас шампанским?» «Не возражаю», — сказала она. Познакомились. Маша, Сережа. В поведении девушки не было и тени дешевого кокетства. Она вела себя искренне, дружески. Точно они заранее условились об этой встрече. Сергей Петрович терялся в догадках. Самая простая была та, что его успели засечь и дали подставку. Но на кой хрен? Даже если совяк успел снестись со своим начальством и оно с необыкновенной скоростью установило его личность, то при чем тут эта красивая девица? Какое у нее может быть задание? Сойтись с ним поближе и выведать все секреты? Нелепо, глупо. Скорее, тут другое. Девушка, коли она не проститутка... Принадлежит к тем романтическим созданиям, которые каким-то чудом то там, то тут уцелели даже в Москве, как и все прочие, мечтая о сказочной судьбе топ-модели, они еще сохраняют в душе первозданную свежесть чувств. Ее рассказ подтверждал это предположение. Два часа назад Маша позвонил незнакомец и пригласил в этот ресторан. Маша, привыкшая ко всяким приглашениям такого рода, хотела сразу дать нахалу строгий отлуп, но что-то ей помешало. У звонившего был такой голос, словно с ним случилась большая беда. Он так и сказал, «Если вы не придете, могут произойти кошмарные события». «Какие?» — спросила Маша. «Это не телефонный разговор», — ответил незнакомец. При этом ей показалось, он заплакал. Она пришла, хотя ей было страшно. «Может быть, это какой-то маньяк?» «А как вы его узнаете?» — спросил Сергей Петрович. «Он сказал, сам подойдет. Я должна сесть за любой стол и ждать». Знаете, почему я к вам подсела? Почему? Вы показались мне нормальным мужчиной. Я угадала? Вы поможете, если что-нибудь не так? Сергей Петрович охотно согласился помочь. Про себя рассказал, что находится в Москве проездом по коммерческой надобности. По натуре он человек тихий и безобидный, и сам до смерти боится всяких маньяков, которые назначают свидания по телефону. Но в случае крайней необходимости сумеет добежать до телефона и вызвать милицию. После двух-трех бокалов шампанского Маша раскраснелась, расслабилась и глядела на Сергея Петровича с приятным озорством. — Сережа, вы не тот, за кого себя выдаете. Как это? — Наверное, вы не коммерсант. — А кто же я? — Не знаю. — Коммерсанты не такие. У меня много знакомых, они все одинаковые. Ну, то есть как, они все об одном говорят, так или иначе. Сережа, они очень тупые. — Ну уж... Да — Да-да, поверьте, вот у меня есть один. Притащил мешок лифчиков женских. — Ничего, что я об этом? — О чем же еще говорить? — Ну вот, притащил лифчики, померь, пожалуйста, и скажи, какие лучше, какие хуже. Он где-то целую партию раздобыл. Итальянские, французские. Три вагона лифчиков. — Ну это ладно. Я померила, сказала, а он мне за это пять штук подарил. Даже не пять, сказал, бери сколько хочешь. Я взяла пять. — Но я не про это, нет. Он на этих лифчиках просто зациклился. Когда не позвонит, говорит только про лифчики. Сколько за них получит, какой процент куда пойдет и прочее. Ну, совершенно спятил. Весь мир для него теперь, как французский лифчик. Ужас. Они все такие, все одинаковые. Деньги, товар, кто кому должен. Точка. Тупик. Сергей Петрович возразил. Не совсем так. Я знаю людей, которые не торгуют лифчиками. Как вы, например, да? «Вы ливчиками не торгуете. А чем?» «Коммерческая тайна, мадемуазель», — насупился Сергей Петрович. «Вот вы себя и выдали. Чем это?» «Никакой вы не коммерсант. А кто же я?» Маша разглядывала его оценивающе, губки сложились в ироническую гримасу. «Погоди, мол, сейчас отгадаю». Но ей было трудно. Сергей Петрович ей сочувствовал. Набор желанных мужских профессий у халеных московских девиц невелик. Предприниматель, банкир, киноартист, на худой конец челнок, а дальше уже сплошь быдло. «Вы — поэт», — наконец изрекла она, — «только не хотите признаваться». Польщенный Сергей Петрович позвал ее танцевать. Оркестр как раз заиграл допотопное аргентинское танго. На узенькой площадке перед оркестром они были единственной парой — Сергей Петрович учтиво нес ее хрупкое тельце почти на вытянутых руках, но чувствовал, что в любой момент может сломаться. Так сложились обстоятельства, что уже около месяца не держал в руках женщину. Когда заговорил, в голосе задребезжала подозрительная хрипотца, как у бойцовского петуха на ринге. — Чего-то не видать твоего незнакомца. Маша танцевала, полузакрыв глаза, полностью отдавшись плавному ритму. — Я этому рада, а ты? «Студентка», — думал Сергей Петрович, — «семья среднего достатка, бывшие технари из тех, кто в прошлом упорно книжечку за книжечкой собирал домашнюю библиотеку. Теперь такие, как правило, промышляют частным извозом, либо торгуют чем попало. Девушку время, кажется, еще не разломало, только слегка погладила по темечку». Вот и помчалась в ночной ресторан на случайный зов. Сергей Петрович ни о чем ее не расспрашивал, не хотел слушать девичий побасенки. Ты не ответил, Сережа, ты рад? Они уже вернулись за стол, допивали шампанское. Во время одинокого танго он понял, крепко она его зацепила. Кофе в номере попьем? Холодно спросил он. Маша вздрогнула, точно отшатнулась, хотя в глазах не исчезла улыбка. Зачем так грубо, Сережа? Не пойдешь? Фу, Сережа! «Вот теперь видно, ты действительно из провинции. В Москве так с порядочными девушками не разговаривают?» «А что я такого сказал?» Отставила бокал, глаза потухли, посмотрела так, словно заново знакомясь. «Неужели ты такой же, как все?» «В каком смысле?» «Мне показалось, мне так было хорошо», — отвернулась, готовая зареветь. «Ну и ну», — изумился Сергей Петрович. «Да она обыкновенная психопатка». Маша совладала с собой, спросила строго, «Ты меня в номер зовешь, чтобы трахнуть, да?» «Конечно, зачем же еще?» «И тебе не стыдно?» «Нет». Чудные с ней происходили метаморфозы. Теперь она вдруг осунулась, постарела сразу лет на десять, под глазами проступили голубоватые тени. «Ты всегда так ведешь себя с женщинами?» С теми, кто подсаживается в ресторане, всегда, конечно, если они мне нравятся. А я понравилась? Не то слово. Я даже весь вспотел. Ты что же обыкновенное животное, обыкновенный мужчина, это точнее. Покопалась в сумочке, достала из кошелька пятидесятитысячную купюру, положила на стол, поднялась и молча, не бросив ни словечка, пошла к выходу. Он оторопело глядел вслед. Да и весь зал, казалось, наблюдал за ними с пристрастием. Маша не оглянулась. Синим тугим пятном мелькнула короткая юбка, и девушка исчезла. Сергей Петрович проанализировал свое состояние. Оно было похоже на первый и единственный нокаут на далеком студенческом ковре, когда худенький легкий китаец махнул пяткой, а он, здоровенный подлипкинский бугай, даже не отследил удар. Он догнал ее на первом этаже в многолюдном светлом фойе, где она задержалась у зеркала. «Маша, прости! Прочь с дороги!» Ах, как прекрасен гнев в изумрудных девичьих очах! «Ей-богу! Не хотел тебя обидеть!» Презрительное молчание. Цокот изящных каблучков по паркету, потом по асфальту, широкий спуск к Китай городу «Давненько не бегал Сергей Петрович за юной козочкой», Но в глубине души, оказывается, только к этому и стремился. Погода соответствовала забаве. Сиреневый поздний вечер со свежим ветерком, пахнущим водяной прелью. — Маша, сто баксов. — Что? — Сто баксов за поцелуй. Полез на ходу в карман, поэтому едва успел уклониться от пощечины. Но остановилась, но вгляделась со странной гримасой. — Может быть, ты мне и звонил? «Нет, не я. Но это не важно. Ответь, пожалуйста, только на один вопрос, и я испарюсь. Ты полоумная или прикидываешься?» Прошипела в ответ. «Нет, Сережа. Я нормальная. Ты мне просто противен. Бедный, несчастный мужчина. Ему сегодня не обломилось, а у него куча долларов. Ай-яй-яй, какое ужасное свинство! Неужели ни с кем из вас нельзя поговорить по-человечески?» «Какой я дала повод меня оскорблять?» «В каком смысле?» «Что в каком смысле, кретин?» «Чем я тебя оскорбил? Тем, что предложил подняться в номер?» «Маша, ты не права. Не надо обижаться на тех, кто прямо честно говорит о своих желаниях. Опасайся других. Тех, кто читает стихи, а думает лишь о том, как бы залезть под юбку. «Какие мы умные!» Дошли до метро, и еще раз Маша помешкала, не нырнула сразу под землю. Вдруг, как будто не было между ними тяжелых объяснений, спросила. «Может, лучше такси поймать? В метро страшно?» Центр Москвы был в этот поздний час совершенно пуст и напоминал большое матовое зеркало, в котором ничего не отражается. Тут давно никто не гулял по ночам, кроме отчаянных людей, которым было все равно, жить или помирать. «Такси надежнее», — согласился Сергей Петрович. «Но где его взять? Ты далеко живешь?» «В текстильщиках. А где это? Я ж приезжий. Бабушке своей рассказывай, какой ты приезжий». Насупясь, Сергей Петрович сказал, «Есть один вариант скоротать ночку, но, боюсь, тебе не понравится. Да ладно уж, говори. Можем подняться в номер, там попьем кофе, послушаем музыку, глядишь и расцветет». Маша сказала, «Все-таки есть в тебе что-то очень привлекательное, только не пойму, что». Одинокий частник на красных «Жигулях» тормознул около них, хотя никто его не останавливал. Следом за Машей Сергей Петрович втиснулся на заднее сиденье, Пока ехали, держал ее за руку. Девушка затихла и словно бы дремала. За всю дорогу никто не обмолвился словом, лишь водитель один раз спросил, «От метро куда, направо или налево?» Маша назвала адрес. Поездка обошлась Сергею Петровичу ровно в шестьдесят тысяч. Расплатясь, он поплелся за Машей к одному из типовых блочных девятиэтажных домов. У подъезда Маша поделилась с ним напоследок девичьей мудростью. «Я на тебя не сержусь, Сережа. Все мужчины — скоты. Спасибо, что проводил. Зря я раскипятилась». «Ты с родителями живешь?» «Да». «На каком этаже?» «Тебе-то зачем? Буду приезжать иногда, все-таки мы не чужие». Маша шагнула к нему и поцеловала в щеку. Милая сцена. Знакомство в традициях девятнадцатого века. Ему стоило больших усилий, чтобы не прижать ее к себе. «Телефончик дашь? Запиши, забудешь. Не забуду». Хлопнула дверь подъезда. Сергей Петрович постоял, покурил. Два-три окна горели во всем доме. Минута через три на пятом этаже прибавилось еще одно. «Пронесли мимо рта», — подумал Сергей Петрович а пахнет приятно».